«Ваше Величество» или «Короли, цари, конунги». Не правда ли древнескандинавское слово «конунг» сильно напоминает русская князь? Эти слова действительно родственники не только по звучанию, но и по своему значению. Некоторое время назад в науке был период, когда считалось, что едва ли не всей своей цивилизацией и культурой славянские народы были обязаны своим соседям, германским народам в том числе Скандинавом. скандинавам. Вот и князя объявили германским заимствованием. В старых книгах по истории России можно прочитать, что князь – это немного переначенное конунг. В наше время ученые считают, что связь между этими словами гораздо сложнее, глубже и интересней. Их родство уходит корнями в очень отдаленные времена, когда древнейший народ предшественник славян, германцев и еще очень многих народов только еще расселялся на пространстве от Индии до Атлантического океана, постепенно дробясь на различные племена. Этот народ ученые так и называют – индоевропейцами, а в литературе иногда еще индоариями или индогерманцами. У многих современных народов, причисляемых языковедами к индоевропейской семье, сохранились некоторые сходные слова, напоминающие о том древнем родстве. Причем слова эти, как правило, выражают очень старые понятия, существовавшие еще до отпочкования того или другого народа от общей ветви. Одним из таких понятий было предводитель, старейший народа, глава семьи. Вот из какой дали времен явились слова, которыми во многих странах называли раньше или по сейчас называют правители: немецкий кеник, английский кинг, шведский кунг, норвежский конг, датский конг. Эстонский и финский кунингас, наш князь, болгарский и западнославянский кнес. Сюда же относится и Ксенс, польский священник. В обозримые исторические времена все эти слова подразумевают правители мужчин. Однако ученые пишут, что древний индоевропейский корень кон, от которого все они происходят, обозначает женское чрево, в котором зарождается новая жизнь. Оказывается, человечество с древнейших времен прямо-таки с религиозным почтением относилось к женщине и ее важнейшему качеству – способности быть матерью, рожать детей. Как ни странно это покажется на взгляд современного человека, роль мужчины в рождении ребенка была для древних людей далеко не так очевидна, как для нас теперь. Считалось, что при посредстве женщины вновь воплощаются духи могущественных предков иногда даже причисленных к лику богов. Поэтому скандинавы времен викингов всерьез полагали, что дядя по матери, родственник гораздо ближе отца. Считалось, что именно на него, а не на отца, скорее всего, будет похож родившийся сын. Детям будет вообще позволено походить на отца только в том случае, если он хорошо позаботится о них и о жене. Вспомним. До сих пор детей зачастую называют по-дедушке или по-бабушке, а то и именами прославленных знаменитых людей, полководцев, космонавтов, артистов и даже киногероев. Вот только теперь уже мало кто помнит, что в древности таким образом пытались привлечь к ребенку дух и удачу прославленного предка, а позже знаменитого человека. Но мы несколько отвлеклись. Исследователи переводят «кон» Так, предел, начало, конец. Древние люди вкладывали сюда понятие изначальности, вечности, замкнутого круга, границы. Вспомним, исконный, испокон веку, конец, скончаться. Кондовым на русском севере называли могучий, крепкий, строевой лес, живущий, кажется, вечно. Не лишнее упомянуть слово закон и покон, то есть обычай. Коном в старину называлась большая группа людей, тесно связанных между собой. Первоначально родственный клан, большая семья. Еще словом «кон» обозначали юрисдикцию, закон данной общины. Вот откуда коновод. Это не тот, кто водит коня, это зачинщик, затевала, способный увлечь за собою людей, отстоять законность. Одним словом, вождь. И не только светский, но и духовный. Зная все это, можно ли всерьез утверждать, будто такие люди – энергичные, деятельные предводители, и названия для них появились у наших предков только после знакомства с соседями скандинавами? Конечно же, нет. А если повнимательнее присмотреться к слову «конечно», история других терминов, которыми в Европе традиционно обозначают правителей, не менее поучительна и интересна. Например, многие ли теперь знают, что знакомое и привычное нам слово «король» во времена викингов только что родилось? Произошло оно от имени Карла Великого, в конце VIII – начале IX века победоносно владевшего половиной Европы. Такое уважение и такой страх внушал этот легендарный властитель, что его имя стало нарицательным. Точно так же, как русская царь а также иногда употребляемая кесарь и цесарь от имени Гая Юлия Цезаря, знаменитого императора Древнего Рима. Вот какие превращения бывают в истории с именами людей, оставивших по себе долгую память, причем совершенно не обязательно добрую.